Глава 20. Первая моя мысль — захлопнуть дверь прямо перед ее носом. Я и так в последнее время сильно расклеилась. Только сейчас начинаю приходить в себя. Не надо мне больше нервы трепать. Только-только все наладилось. Но не хочу я сейчас с бывшей женой Богдана общаться. «Можно пройти?» — спрашивает тоненьким голоском и улыбается. «Богдана нет дома», — говорю я громко. «А я не к Богдану, а к тебе». «Приподнимаю бровь вверх. Вот так новости». Чувствую, как внизу живота медленно начинает вскипать гнев и поднимается вверх к горлу. «Я не хочу с тобой разговаривать». «А я вот хочу». Ульяна проходит и толкает меня в плечо. Надо было сразу захлопнуть дверь. «Не слушая. Вот я дура-то. Садиться на диван в гостиной, как у себя дома». Хотя я спрашивала у Богдана недавно. В этой квартире они не жили вместе богдан купил ее после развода я подхожу к ней скрещивая на груди руки но рядом не сажусь значит вы живете вместе с богданом все так серьезно серьезно ты это хотела спросить и как он простил тебе измену мне вот не простил все внутри как будто не имеет откуда ты знаешь неужели и она в этом замешана но тогда с какой стати катя взяла вину на себя Вместо ответа загадочно улыбается, ставит ногу на ногу. «Слышала от знакомых. У меня везде связи». «Я Богдану не изменяла. Мы просто неправильно друг друга поняли. А теперь уходи». «Ты знаешь, мне кажется, ты ему не подходишь. Маленькая еще для такого мужчины. Оставь его, пока не стало хуже». Ульяна смотрит так на меня нагло, что мой гнев моментально прорывается наружу. «Это не твое дело. Он твой бывший муж». «Ты для него никто!» Подхожу к ней и хватаю за длинные уложенные волосы. Тащу. «Выметайся из этого дома!» Ругается нецензурными выражениями, но мне удается протащить ее прямо до двери. «Ты ненормальная! Я тебя предупреждала!» кричит Ульяна и уходит. Точнее будет сказать, убегает. Я с собой довольна. Не будет больше называть малолеткой и, может, в следующий раз не припрется сюда, как к себе домой. Тяжело дышу, как будто после пробежки. Спускаюсь по стенке и сажусь на порог. Что ей нужно? Неужели она не может просто отстать от бывшего? Дать ему быть счастливым? Как же я сейчас завидую тем парам, которые были друг у друга первыми и прожили вместе всю жизнь. Никаких бывших, тайн прошлого. Просто один-единственный и навсегда. Я бы хотела, чтобы у нас с Богданом так было. Но что поделать? Судьбу не изменить. И к тому же я младше Богдана. При всем желании, в его 18 лет я была еще маленькой девочкой. Вскоре дверь открывается, заходит Богдан. Ты чего здесь сидишь? Тебе плохо? Бросает на пол пакеты с продуктами и наклоняется ко мне. Нет, поднимаюсь с пола. Просто приходила твоя бывшая и утомила меня. Какая бывшая? Удивляется Богдан. Бывшая жена. Хмурится, берет пакеты. Давай пройдем. Поговорим в гостиной. Иду за ним, жду. Он раскладывает продукты. Не торопится меня расспрашивать. Я догадываюсь, что это значит. Спрашиваю. «Она к тебе тоже приходила, да?» Богдан вздыхает и трёт переносицу. Подходит и смотрит впритык. «Какие глупости она тебе наговорила? Не слушай ее. Я найму лучших адвокатов. И она ничего не сможет сделать». «Каких адвокатов? Ты о чем? «Она тебе не говорила?» Удивляется. «Я отрицательно качаю головой». Пока Богдан собирается силами, чтобы мне рассказать, мое сердце бьется как бешеное. Ульяна просила заехать пару дней назад, сказала, что надо посидеть с Кирой. Это я помню. Он недавно ездил к дочери. После тяжелого вздоха продолжает сжимая кулаки. Мы поругались, не знаю, что с ней случилось. По ее мнению, после нее я не могу никого любить. Я был удивлен, думал, что Ульяне и дела до меня нет. На работу я ездил в том числе и из-за нее. Мне кажется, Катя скрыла от меня часть правды. Ульяна тоже замешана в этом. Какой ужас. Ну а зачем тебе адвокаты? Богдан смотрит в пол и отворачивается. Она хочет лишить меня общения с дочерью. Хочет вычеркнуть из отцовства. Я не понимаю, что она за человек такой? Сначала заставила тебя воспитывать чужого ребенка, а теперь хочет ее отнять? Зажимаю рот рукой, понимая, что сказала лишнего. Она гнилая насквозь не понимаю, как я раньше этого не видел. Ульяна — самая большая ошибка в моей жизни. Подхожу к нему со спины и обнимаю. Делаю замок на животе. кладет свою ладонь на мою руку и говорит. Ничего. Мы это преодолеем. Вместе.